Глава 5: «Дикие места» или «Пойдешь ли, душенька, пойдешь?» Когда Фицрой собрал вместе Бертрама, Рори и меня, часы показывали три часа утра. Он, то ли зная наверняка, то ли по чистой случайности, выбрал место, где я нашла свой первый в Степлфорд-Холле труп — библиотеку. Рори, неестественно прямой, занял место у окна, и только тени под глазами выдавали его усталость. Бертром бродил по комнате, пока, наконец, не выбрал себе место, тяжело облаготившись о каминную полку. Фалды его фрака оказались в опасной близости от огня, и мне подумалось, что он не совсем трезв. Так как горничной я уже не была, то села в высокое кресло у камина. Присоединившийся к нам Фицрой неторопливо вплыл в комнату. Точно в эти восемь часов проспал в удобной кровати, а не танцевал до упаду в бальном зале. Несколько театрально он окинул нас всех долгим взглядом. «Да, определенно стоит смахнуть не одну паутину», — туманно проронил он. Потом закрыл за собой дверь, проверил, что скрытый проход в коридор для прислуги за книжным шкафом тоже надежно заперт, и нет, я не знаю, как он о нем разузнал. И только тогда заговорил. «Буду краток», — начал он. «Готовится одна важная встреча, и пройдет она на шотландском высокогорье». Несколько человек должны обсудить вопросы национальной безопасности в условиях усиленной напряженности. Моя задача – обеспечить им безопасное и уединенное место. Ричард Степплфорд предоставил правительству свой охотничий домик, и мне необходимо... Точнее, я бы хотел... Поправился он под нашими с Бертромом ядовитыми взглядами. Чтобы вы возглавили штат прислуги и сыграли роль хозяев. У всех вас есть опыт наблюдения за поведением людей и управления слугами. Вы подписали акт о неразглашении, а также достаточно осмотрительны, и каждого я знаю лично. И хотя я рассчитываю, что после завершения встречи вы предоставите мне отчеты, могу заверить, что никому из вас физическая опасность грозить не будет. Правительству просто нужно отдаленное местечко – где заинтересованные стороны могли бы обсудить волнующие их вопросы так, чтобы ни газетчики, ни местные жители об этом не проведали. «И что это будут за вопросы?» — осведомился Рори с более заметным, чем обычно, шотландским акцентом. Фицрой поправил запонку. «Боюсь, я не вправе сказать». «Но при этом вы хотите, чтобы мы отчитались о ходе обсуждений?» — не сдавался Рори. «Мне только нужно знать, как стороны относятся друг к другу», — небрежным жестом отмахнулся Фицрой. «Так я узнаю все необходимое». Быстро оглядев каждого из нас по очереди, он добавил. «Думаю, не стоит упоминать, что вам я доверяю безоговорочно». «Но недостаточно, чтобы рассказать нам о том, что происходит», — заметил Рори. «У нас есть выбор», — уточнил Бертром. Судя по голосу, он уже смирился с неизбежным. «Разумеется», — откликнулся Фицрой, — «вы частные лица, и если решите отвернуться от короля и отечества, когда они нуждаются в вас, это решение останется целиком на вашей совести». «То есть нет», — подытожил Бертром. «Дорожные вопросы я беру на себя. Вас заберут 4 января, будьте готовы. Все необходимые продукты и припасы также будут доставлены». «В охотничьем домике вас, с Бертром, будет ждать рекомендательное письмо для гостей, которые прибудут 6 января». «А как я объясню это реченде?» – спросила я. «Вы же не собираетесь отправить туда и ее?» «Все будет улажено», – заверил Фицрой. «А теперь я должен покинуть вас. Счастливого Нового года!» С этими словами он вышел. «Ох», – вздохнул Бертром, – «если бы я не знал, что этот парень на службе короля...» «Я бы подумал, что он...» «Он...» Взглянув на меня, он поспешно замолчал. «Полагаю, он как раз это слово», — согласился Рори. «Прошу меня извинить, сэр, мисс, необходимо заняться новогодним завтраком. Он будет подан в четыре утра в бальном зале до подачи карет». «Мне нужно выпить», — решил Бертром. Я ничего не сказала, только тихонько прошла в свою спальню. Раздеваясь ко сну, я не могла избавиться от мечущихся в голове мыслей. Снизу еще доносились музыка и смех, бал продолжался, но даже возможность раннего завтрака не была столь соблазнительной, чтобы бодрствовать дальше. Меня вместе с Рори и Бертрамом отправят в уединенный охотничий домик прямо в сердце пустынного шотландского высокогорья, в место, где слишком много воспоминаний для столь позднего часа. Я упала на кровать и натянула одеяло на голову, сама не зная, то ли чтобы не слышать веселый шум, то ли чтобы спрятаться от грядущего дня.